Глава 14. Едва вошла в комнату, как поняла, в ней что-то изменилось. И верно, на окошке уже не висели тряпки. Оно было застеклено и затянуто красивой фиолетовой шторочкой. Кровать стояла деревянная, с чистым бельем и темно-сиреневым шерстяным аккуратно застеленным пледом. У окна находился вполне приличный стол с ящичками. Стояла тумбочка у кровати, упираясь второй стороной в небольшой шкаф с зеркальными дверцами. На тумбе красовалась лампа с магическим огоньком. Древние бра со стен пропали. Под потолком тоже был фонарь, даривший комнатке яркое освещение, от которого так оказалось намного уютнее. Стало заметно теплее. О чудо! В углу напротив кровати появился небольшой, но очень симпатичный камин. В нем весело трещали дрова. Но больше всего меня порадовала парочка чемоданов, стоящих у кровати. Моих чемоданов. У меня сонливость как рукой сняло. Я ринулась к ним, распаковала, достала платье, развешала их в шкафу. Выудила личные принадлежности, расческу, несколько кусков мыла, зубной порошок, щетку, три пары нижнего белья, туфли и одни чуть большеватые мне, но теплые ботинки. Тетушка постаралась собрать все необходимое. На дне второго чемодана нашла записку. «Наша дорогая Мия, прости, что не смогли тебе дать большего, да и нашу любовь ты навряд ли можешь ощутить». Мы слишком далеки были все эти годы, и, вероятно, останемся друг для друга такими же далекими. Но мы все же твои единственные родственники, и хотели, чтобы ты знала, даже если ты не попадешь на отбор и не найдешь себе знатного жениха, ты все равно останешься нашей племянницей. Ты можешь в любое время вернуться в наше пусть и небольшое, но поместье. Как-нибудь да проживем. И, надеюсь... «Сможем стать семьей. Твоя тетушка Жозефина и дядюшка Арктур. По скрипту. Плащ, что я тебе дала, необычный. Пусть он уже в заплатках, но не выбрасывай его ни при каких обстоятельствах. Когда-то мне его подарил твой дядюшка. Он приобрел его у знатного артефактора. Этот плащ может согреть в любую погоду. Он не пропустит холод, даже если ты будешь во льдах. Я долго его прятала». Ведь нам запрещено использование магии и любых артефактов. Сказать вслух о нем советнике не могла, но, надеюсь, плащ пригодится тебе. И пусть он согревает тебя тем теплом, что не смогли дать тебе мы. Я смахнула слезы с глаз. Какие мои родственники все-таки хорошие. Ведь этот плащ, пожалуй, единственная магическая вещь, что осталась у Фрей, и тетушка отдала его мне». Я вытащила, любовно погладила плащ, прижалась к нему щекой. От материала пахло пылью и едва уловимо тетушкой. Эти запахи показались мне самыми родными. Ложась спать, я укрылась плащом. И впервые за время, что находилась в этом мире, спала крепко. Не было ни снов, ни переживаний. Только умиротворение, спокойствие и тепло. Дыхание. Горячее. Тяжелое. висок. Я распахнула глаза. Кто-то заботливый затушил мои магические фонари, и теперь по комнате разливался только тусклый свет камина. Я оглянулась. Кто здесь? Может, с показалось? Тишина. Едва слышный треск поленьев. Я прикрыла глаза. Напряжение не отпускало. Шаг. Осторожный. Шорох. Я резко села на кровати, распахнув снова глаза. И увидела ее. Черная тень вышедшая из самого темного угла, укутанная в темный плащ. «Кто ты?» — тень молчаливо скользнула к двери. Я испуганно зажмурилась и... Как там магистр Ши меня учил? Сконцентрироваться, ощутить магию внутри? Нет, не плюнула. Огонь сам сорвался шаром с моих ладоней и ударил в дверь. Поздно. Мой визитер успел выскользнуть. А вот дверь... Вернее, то, что от нее осталось... Дымящиеся серые обломки. Я вскочила, кинулась к ней, начала топтать огненные угли. «Рад барах!» прозвучало из-за спины. Остатки двери затухли сами по себе. Мда, девов боевых — это катастрофа. Повернулась. Монстр, уже однажды встречавшийся мне. Я бы назвала его дымом, ибо на него он и походил. Весь клубящийся, облачный медведь. На меня смотрел хмуро. Ко мне подплыл. Я насупилась. «Даже не смей меня снова обвинять!» «Защищалась?» Задумчиво поинтересовался дым. «Да!» Брякнула я и направилась к кровати. У меня на остаток сна оставалось уже немного времени. «Катастрофа!» Пробурчал монстр. «Вот так делай добро. Комнату прибрал. Уют навел. А на дверь спалила. Что ты за человечка такая? Одни убытки от тебя. То фонари ломаешь, что двери». А ведь все это казенное имущество, заповедное это. Я остановилась, с удивлением глянула на духа, с сожалением смотрящего на дверь. — Это ты мне обустроил комнату? — он обиженно покосился на меня. — Я? Да что толку? Ты же ее в руины пытаешься превратить. — Прости, — растерянно произнесла, — я правда не хотела. И вдруг у меня мелькнула догадка. — Ты Рихтор. Дух хранитель Академии. Когда-то был, вздохнул он. А теперь не Рихтор и не дух. А с такой, как ты, судя по всему, и не хранитель вовсе. Дым шмыгнул носом. И откуда только такая на мою голову взялась? Кабы не сумрачные, ни за что бы не стал помогать. Сумрачные он подплыл ко мне и провещал менторским тоном. Поглощенные, называйте нас вы. «Сумрачные — так называем мы сами себя. Ты — тень единственная, тень в мире живых. И сумрачные намерены присматривать за тобой в меру наших сил». «Присматривать? Что-то не заметила. У меня был пугающий визитер», — дух усмехнулся. «У страха глаза велики, и этот визитер не желал тебе зла. Ты знаешь, кто он?» «Дым, а я решила, что буду звать монстры так, демонстративно промолчал». Ладно, у меня и другие вопросы к тебе есть. Тень? Ты уже второй раз меня так называешь. Что это значит? Монстр пожал туманными плечами. То и значит, ты тень. И расплылся в воздухе, напоследок нагло мне усмехнувшись. Я еще несколько минут постояла, ожидая возвращения духа, но он так и не появился. Тогда снова забралась на кровать, укрылась плащом и уснула.